Глава 24. За день до выписки в моей палате появился Варус. Я в этот момент кормила сына, сидя к двери полубоком, поэтому мой удивленный возглас был очень тихим. Благо мужчина так и остался в дверях, один. И как бы я ни выворачивала шею, Аруан рядом с ним не нашлось. «Добрый день, Диана!» «Я пришел по просьбе Ара. Он ждет вас с ребенком в своем доме». «Почему тогда он не явился сам?» В душе шевельнулось дурное предчувствие. «Его сестра... В общем, Ар не может ее оставить сейчас, она не совсем здорова». Видя мое сомнение, Варус сделал шаг вперед Я инстинктивно прижала малыша к груди, от чего он забавно хрюкнул. «Диана, ты можешь мне доверять, Аруан мой лучший друг, самый близкий. Я бы сказал, что он мне как брат». Червячок сомнению прямо пошевелился. Кем бы этот мужчина ни был моему дракону, он до сих пор не располагал к себе и вызывал лишь опасения. Руан обещал прийти за мной лично. Уж лучше дождаться его дома, сколько бы ни прошло месяцев, чем довериться другу, для которого вымирающая раса — повод для шуток. «В любом случае, выписка только завтра», — твердо сказала я, — «пока нет возможности покинуть больницу». «Ты забываешь про порталы», — улыбнулся Варус, — «но...» «Аруан настаивал на твоем возвращении в Аруашалт сегодня. Неужели откажешь счастливому отцу в возможности увидеть свое чадо?» «Можно мне сперва хотя бы докормить ребенка?» «Да», — спохватился дракон, — «подожду за дверью». Я пару мгновений смотрела перед собой, собираясь с мыслями, и вскоре позвала Хама. Он был единственным, кому сейчас можно доверять. Чудик постоянно прятался от медперсонала за окном, а стоило произнести его имя, как черная морда заглянула в палату и удивленно хлопнула круглыми глазами. «Хам, ты слышал?» настойчиво зашептала я, оторвав ребенка от груди и поправив кофту, которую носила в палате. «Нет, что-то случилось», поинтересовался он, встав прямо возле моих ног. «О, их миллион уже здесь!» радостно воскликнул Варус, снова заглянув в палату. «А еще даже пяти минут не прошло». На этот раз он не остался в дверях и подошел к моей кровати. А ты готова? Вижу, уже докормила. Пойдем. Не дожидаясь никакого ответа, мужчина начал водить руками по невидимой вертикальной поверхности, от чего прямо перед нами с противным потрескиванием стала образовываться чернильная воронка с синим свечением по краям. Я ведь еще не дала согласия. Ди, встревоженно спросил Хам и запрыгнул ко мне на кровать. «Аруан просил меня перенести всех вас к нему в замок сейчас же. Он сам все объяснит, а пока нет времени на разговоры. Так что, вы готовы?» Кажется, нашего согласия не требовалось. Варус просто подошел ко мне, помог подняться и подтолкнул к воронке, а после взял в руки кота и, не обращая внимания на наши вопросы и протесты, потянул за собой. «Испугаться я просто не успела». Только прижала сына к груди еще сильнее, секунда головокружения, маленький миг, когда перед глазами все поплыло. И вот мы оказались в незнакомой полупустой комнате из серого камня, освещенной голубыми кристаллами. «Варус!» — встревожно произнесла я, встряхнув головой. Однако вместо того, чтобы придержать меня под руку, он усмехнулся, сделал шаг в сторону и вдруг вколол шприц в холку, интенсивно вырывающегося из его рук хама. Я отступила, неожиданно наткнувшись на холодную стену, то нежелание следовать за мужчиной переросло в стойкое чувство опасности, и оно неустанно росло. Просто на глаза попался разделочный стол с воткнутыми в специальную подставку на его краю ножами и разными инструментами. Потом я заметила несколько фартуков, висевших возле узкой двери, такие обычно использовались при разделке животных. А после у меня и вовсе спёрло дыхание от выглянувшей из порванного рукава варуса татуировки в виде трёхлистного цветка ярко-синего цвета. «Это не дом Аруана», — высказала я вслух одну из множества догадок. Теперь вместо усмешки появился оскал. И так не вовремя сынок начал ворочаться, дергать ручками и ножками, кричать. Его будто что-то сильно беспокоило. Но, как бы я ни успокаивала малыша, он распалялся все сильнее и сильнее. К тому же Варус не стоял на месте, а направился к разделочному столу и довольно небрежно кинул на него неподвижного хама. Сердце ёкнуло от страха. Плач сына стал надрывным. Он заходился от него, сжимал глазки и уже не на шутку вырывался, отчего удержать его в руках стало сложной задачей. «Такой маленький, а уже такой сильный!» «Отихомерь его!» — прорычал дракон, — сняв один из висевших встроенный ряд халатов. Я интенсивнее начала укачивать малыша, упрашивать его быть потише, тем временем бросая косые взгляды на хама. Одна лапа свисала со стола, глаза были закрыты. Внезапно пришла мысль, что мой котик и не жив вовсе. Отсутствие окон угнетало. Неровные стены добавляли удушающий эффект и словно заглядывали в душу. Воздуха категорически не хватало, не говоря уже о разрывающем сердце плаче ребенка. Меня охватила паника. «Если не можешь ты, то это сделаю я», — грозно сверкнул глазами Варус и направился ко мне, завязывая на ходу фартук. Пятиться было некуда, оставалось только двигаться боком вдоль стены. Позвать бы кого-нибудь на помощь, но никто не придет, ведь иначе каменный дракон не перенёс бы нас сюда. «Зачем я тебе?» — голос надломился. Мужчина остановился в шаге от меня, и в его глазах сверкнула угроза. Он собрался прикоснуться к моему ребенку, но я отскочила в сторону, прикрывая своим телом плачущего сына. «Встань ровно и покажи его!» С раздражением произнес Варус, схватив меня за локоть и вернув обратно. Колени чуть ли не подогнулись от боли. Я едва не вскрикнула от цепкой хватки мужчины железным кольцом, сжимающийся вокруг моей руки. Но вместо мольбы о пощаде зародилось нечто другое, придающее силу для борьбы. «Ты не получишь моего сына!» Выплюнула я слова ему в лицо. «Да кому вы вообще нужны?» Тон Варуса тоже повысился. «Не заставляй применять силу!» Из-за татуировки, точь в -точь, как у мужчины в хламиде, я догадывалась, что целью дракона был хам, но не была в этом полностью уверена. К тому же не просто так он перенес нас сюда всех вместе. «А ты попробуй, и тогда узнаешь, на что способна разгневанная мать!» зашипела я сквозь зубы. Малыш вдруг затих. И стоило посмотреть на него, как из груди вырвался вскрик изумления. У меня на руках теперь посапывал самый настоящий дракончик, окутывающий себя, подобно кокону, кожаными крыльями. Тон его чешуек напоминал цвет стен в доме Аруана, точь-в-точь. -точь. Но вместо того, чтобы разглядывать вторую постась сына, я подняла голову на Варуса и попыталась испепелить его взглядом. «Теперь другое дело!» Он, как ни в чем не бывало, потер ладони и направился к разделочному столу. Однако от этого спокойствия не прибавилось. Теперь появилось жуткое опасение за жизнь моего кота, с которым мужчина явно не собирался церемониться. Помочь бы хаму, ну как? Зачем ты перенес нас сюда? Обычное дело. Без тебя Дразл сопротивлялся бы больше. Наотмашь пояснил Варус и раздался звук вынимаемого из металлической подставки ножа. На его лезвии блеснул голубоватый свет от кристаллов, я невольно вздрогнула и отвернулась. В фильмах после такого обычно замахивались и одним резким движением отрубали голову. Стоило это представить, как тело заледенело от страха. Но соответствующих звуков не последовало. Мужчина проверил нож на остроту, нахмурился и выбрал другой. Я натянула на своего малыша сбившуюся пеленку и положила на него руку, пытаясь хоть как-то защитить. Шаг вперед, за ним второй, тихий, аккуратный. Я не собиралась давать своего кота в обиду. «Зачем тебе, дразал? «Ты меня вообще слушала?» Изумился каменный дракон. «Раз Сар не понимает намеков, то ты могла бы. Тугодумы!» Он сел на стул, осмотрел кота со всех сторон, поднял заднюю лапу, перевернул. «Я обычно так обращалась с курицей, которую собиралась приготовить, но это ведь мой хам». «Ты его убил?» — настороженно поинтересовалась я, сделав еще один шаг в его направлении. Сейчас было бы лучше положить куда-нибудь сына, найти тяжелую палку и ударить мужчину по голове, но отпускать малыша не было ни малейшего желания, да и чего-то подходящего на глаза не попадалось. Лишь второй металлический стул под столом, вот только вряд ли удастся незаметно его достать, поднять и быстро обезвредить врага. «Сильное снотворное». — ответил Варус и раздосадованно посмотрел на меня. — Что-то он долго не превращается. Ну ничего, скоро организм возьмет свое. Может, не нужно? Зачем тебе эти кристаллы с его спины? У тебя вроде бы денег в достатке. — И так ты только испортишь отношения с Руаном. Они давно испорчены, — покачал головой дракон и снова поднял лапу кота, когти которой уже поменяли цвет. — Превратился в какую-то наседку. Подумаешь, умерла семья, но не лишать же себя из-за этого любимого дела. И почему я не поделилась своими опасениями с Саром? А сестра... Да мертвы все, сам проверял. Неприятно получилось, конечно. В смысле, напряглась я всем телом, уже подойдя впритык к столу? Взгляд так и косился в сторону подставки с ножами. Велика вероятность, что мне удастся выхватить один а потом можно полоснуть им по руке или приставить остриё к горлу, чтобы показать серьезность своих намерений. Дракон же словно не видел во мне угрозу. Подумаешь, женщина, недавно трясущаяся от страха, вдруг обрела уверенность и приблизилась к своему обидчику. Я мысленно усмехнулась. Не знает он русских баб. Красные пещеры славятся широкими воздушными проходами под потолком. А Руан рассказывал, как погибла его семья. Нет, ложь вырвалась самопроизвольно. Что за красная пещера? Варус перевернул хама на другой бок, провел пальцами по его позвоночнику и недовольно покачал головой. Зато я была рада отсрочки. Пусть бы кот до конца оставался облезлым чудиком, тогда ему не грозила бы серьезная опасность. Землетрясение должно было отрезать Дразлоу Таруана и его родных. Но Уволень превратился в дракона и взлетел. Остальные развернулись и поспешили к нему на помощь. Вот кто их просил. Все было рассчитано до мелочей. Свободная рука сжалась в кулаке от открывшейся правды и желания отомстить за страдания моего мужчины. Я призвала себя к спокойствию, и, словно заинтересовавшись, оперлась бедром о край стола, максимально приблизившись тем самым к подставке. С балансированием у меня всегда были проблемы ходить по стрию ножа и не упасть сложная задача. А тут еще дракоша зашевелился, с сонным кряхтением переворачиваясь на другой бок знал бы кто-нибудь, насколько мои руки были холодными от боязни не успеть что-то сделать неверно и в итоге потерять не только дорогого сердцу кота, но и сына. Получается, начала я страшась не то, чтобы озвучить домыслы, а услышать положительный ответ. Варус усмехнулся, пожал плечами и поскреб шерсть кота своим ножом. Видимо, его совершенно не тяготило убийство родных его друга. Пришлось затолкать возмущение поглубже. Я позволила себе лишь нахмуриться и неодобрительно покачать головой, выражая хоть какие-то эмоции. Иначе это выглядело бы странно. Моя правая рука легла на стол, словно мне понадобилась опора. Вскоре она оказалась за спиной, в то время как мужчина продолжал раз за разом осматривать медленно превращающегося в дразла кота. Вот мои пальцы коснулись деревянной рукоятки. Осталось самое простое — бесшумно достать нож. Да только Варус совсем не кстати поднял голову. У меня оставалось два варианта — отдернуть руку и сделать безобидный вид или начать действовать. Выбор пал на второй. «Отошел от него!» — зашипела я, наставляя на него нож. Дракон изумился. Пару мгновений на его лице читалось непонимание, а после он рассмеялся. Малыш недовольно заворочился. «Со стороны себя видела!» Я подавила негодование, и сильнее сжала рукоятку ножа. Возможно, смотрелось все и вправду смехотворно, но иного варианта мне в голову не пришло. Не бездействовать же, пока разделывают моего любимого маленького хамушку. Варус резко встал со стола, Тот с грохотом упал. Ребенок вновь заерзал, уже начиная жалобно кричать в драконьем обличье, чего сердце защемило от боли. Тш! Я стал убаюкивать его, не сводя взгляда ни с ножа, ни с мужчины. Тише, не плачь. Мамочка сейчас пришибет одного паскудника, думающего, что он вправе распоряжаться чужими жизнями и обнимет тебя. Не успел дракон что-либо сказать, как сверху что-то загрохотало. С потолка посыпалась крошка. Сам же Варус со злостью запустил свой нож в стену и взялся за голову. «Этим идиотам ничего доверить нельзя!» Что ж, усмехнулся он. «Не хотел ведь!» Под моим настороженным взглядом он обошел меня по дуге, снял фартук и положил ладони на ручку двери. «Куда ты?» «Пойду убью одного несговорчивого дракона!» Теперь же он не последний, подмигнул мне Варус и спешно покинул комнату.